Изнутри дом был такой же огромный, величественный и... заброшенный, как снаружи. Чтобы заниматься столь хлопотным хозяйством, как старинный особняк, нужны немалые средства, а еще силы и желания. Чего-то из вышеперечисленного у Алевтининого деда определенно не хватало, потому что дорогой паркетный пол с затейливым рисунком — жалобно поскрипывал под ногами и нуждался в серьезной реставрации. Тяжелые бархатные портьеры на высоких окнах выцвели и утратили первоначальный изумрудно-зеленый оттенок, а мебель была хоть и антикварной, но явно ветхой, требующей внимания и пристальной заботы профессионального реставратора. Дом, подобно стареющей кокетке, кутался в пахнущие нафталином и давно вышедший из моды наряды, прикрывал морщинистое лицо веером из облезлых перьев, но медленно и неуклонно умирал. Сердце защемило от странного, незнакомого чувства уже виденного. Дом казался Али не просто абстрактным человеческим жилищем, а чем-то с давних лет знакомым, проникшим в сердце и душу, вызывающим едва уловимую, на самой границе восприятия тоску. Она шла вслед за Еленой Александровной и боролась с острым желанием поправить на венском столике кружевную салфетку, выбросить из старинной китайской вазы букет давно мёртвых роз и заменить его на живые луговые цветы, а еще устроить в доме генеральную уборку. Выстирать шторы, выбить траченные молью шелковые ковры, вымыть окна, начистить до зеркального блеска полы. Странное желание, особенно в отношении дома, который она видит первый раз в жизни, но поделать с ним ничего невозможно. Такое чувство, что это у нее в крови, это сильнее ее. Чтобы хоть как-то бороться с неожиданным душевным порывом, Аля решила абстрагироваться, не смотреть по сторонам, а лишь вслушиваться в разносящиеся по всему дому эхо их с Еленой Александровной торопливых шагов. Эхо оборвалось у закрытой двери. Дверь была огромной, почти такой же большой, как парадная, с ручкой в виде змеиной головы, с искусно вырезанными, обвивающими дверной косяк ползучими тварями. «Пришли». шепотом сказала экономка, отступила на шаг, и ободряюще улыбнулась Али. «Он ждет вас. А вы?» Оказаться один на один с незнакомым мужчиной, считающим ее своей внучкой, было неловко и даже немного страшно. Елена Александровна отрицательно покачала головой. «Алевтина, я получила четкие указания. Хозяин хочет поговорить с вами наедине». Она решительно постучалась в дверь и, не дожидаясь ответа, нажала на ручку. Несмотря на массивность и основательность, дверь отворилась совершенно бесшумно. За дверью было темно и тихо. «Может, деда нет на месте?» Аля вопросительно посмотрела на экономку. «Он там», — сказала та шепотом и ободряюще улыбнулась. «Просто не выносит яркого света. Неизлечимая болезнь сетчатки. Идите же, не заставляйте его ждать». Приступить порог дедового кабинета оказалось не так-то просто. Али пришлось сделать над собой усилие, чтобы отважиться нырнуть в это царство сумрака. Понадобилось время, чтобы глаза сумели приспособиться к смене освещения. Она застыла в дверях, крепко зажмурилась, прогоняя яркие радужные круги. «А ты именно такая, какой я тебя себе и представлял». Голос был тихий, с присвистом, не разберешь, мужской или женский. Аля открыла глаза, моргнула. Темнота больше не казалась кромешной, теперь она была наполнена тенями и звуками. Тиканье часов, мерное жужжание системника, привычные и абсолютно не страшные в обычной жизни звуки здесь, в этом отрезанном от внешнего мира кабинете, казались тревожными и пугающими. А сам кабинет казался призрачным и нереальным. Наверное, из-за наглухо зашторенных окон, беспощадно отсекающий яркий солнечный свет и впускающих внутрь лишь скудный фосфорицирующий полумрак. В призрачном кабинете за призрачным столом спиной к окну сидел призрачный мужчина, ее дед. Лицо мужчины Аля не могла рассмотреть, как ни старалась. Белая маска, без мимики, без эмоций. Зато она сумела разглядеть кое-какие детали одежды. Дед был одет в старосельский помещик. Из-под расшитого золотом домашнего халата выглядывала белое кружево сорочки. На тонком запястье поблескивали наручные часы. «Добрый день, Игнат Петрович!» Али едва удержалась от того, чтобы не сказать «добрый вечер». К полуденным беседам здешняя сумрачная обстановка никак не располагала. «Добрый!» Рука, обрамленная пеной из кружев, взлетела над столом, и освещение сразу же изменилось, сделалось чуть более ярким, чуть менее жутким. Скорее всего, дед просто развернул монитор компьютера таким образом, чтобы свет от экрана падал ему на лицо. Но Али эта обычная манипуляция показалась странной, если не сказать «мистической». Скорее всего, от того, что лицо деда по-прежнему осталось неподвижной маской. «Можешь называть меня просто дедом, ни к чему этот официоз». В свистящем голосе послышалось подобие улыбки. От сердца сразу отлегло, и дышать стало легче. «Рад, что ты согласилась принять мое приглашение. Очень рад». Дед не сделал попытки встать из-за стола, не предложил Али присесть, поэтому она так и осталась стоять в дверях, не решаясь сделать даже шаг. Было в этом человеке без лица, ее деде, что-то странное, гипнотизирующее. И в голосе, и в движениях что-то такое, что на мгновение заставило Алю пожалеть о принятом решении. К счастью, сожаление длилось недолго. На память тут же пришло воспоминание о куда более серьезных неприятностях, от которых избавило ее дедово приглашение. «Не стой в пороге, девочка!» Дед словно прочел Алины мысли, махнул рукой в сторону высокого вольтеровского кресла. «Проходи, присаживайся. Извини, что не проявляю приличествующего случаю гостеприимства. С некоторых пор я не особо мобилен. С помощью вот этого в сумраке кабинета что-то глухо стукнуло, и Аля увидела, что вторая дедова рука покоится не на столешнице, а на набалдашнике трости. «Я могу худно-бедно передвигаться, но особого удовольствия мне эти передвижения, увы, больше не доставляют. Проходи же!» Кресло оказалось не слишком удобным, с высокой прямой спинкой и с твердыми резными подлокотниками. Аля готова была поспорить на что угодно, что на подлокотниках вырезаны все те же змеи, излюбленные здешними обитателями твари. От этих мыслей кожу на ладонях неприятно заколола. Захотелось немедленно убрать руки с подлокотников. Аля не стала бороться с возникшим порывом, сложила руки на коленях. «Как добралась?» — спросил дед, но по голосу чувствовалось, что все эти светские церемонии тяготят его до крайности. «Спасибо, хорошо». Аля поёрзала в неудобном кресле, украдкой вытерла взмокшие ладони от джинсы. «Я очень сожалею, что тебе пришлось добираться до полузовых ворот своим ходом. К несчастью, мой автомобиль сломался накануне. Надеюсь, поездка на звездочки тебя не слишком утомила». «Что вы?» — вспомнив ласковую звездочкину морду, Аля улыбнулась. «Очень славная лошадка, мне было даже интересно. И товарищ Федор тоже хороший провожатый», — добавила она совершенно искренне. «Федор...» — голос деда смягчился. «Славный мальчик, добрый, и, по-своему, несчастный». «Алевтина, будь к нему снисходительна. Поверь мне, он заслуживает самых теплых слов». «Заслуживает?» Тут Аля с дедом была полностью согласна. «У нас здесь места глухие, новые люди появляются крайне редко, поэтому волей-неволей начинаешь ценить каждого собеседника. Федор уже успел рассказать тебе все местные сказки». «Не знаю, все ли, но кое-что рассказал». «Он очень необычный мальчик. В самых заурядных вещах ему видятся чудеса. Понимаешь, у людей, в некотором смысле ущербных, довольно часто открывается третий глаз. Они могут видеть и чувствовать то, что остальным, простым смертным, видеть и чувствовать не дано». Аля поежилась. Сейчас дед скажет, что товарищ Федор в самом деле видел настасью утопленницу, а болотный змей каждое утро плещется у берегов Мертвого озера. Кстати, на озере-то она еще не была. Из-за всех этих историй с русалками и Василисками даже посмотреть в его сторону не удосужилось. Но я сейчас не о третьем глазе. Дед издал странный звук. Не то закашлялся, не то засмеялся, а потом продолжил. Я о том, что Федор, несмотря на свои 25, еще сущий ребенок. Здешние летописи он с малых лет читает вместо сказок, вот и придумывает себе всякие небылицы. Это я к чему, Левтина? Он помолчал, побарабанил пальцами по набалдашнику трости, а потом опять заговорил. Это я к тому, чтобы ты это ясно понимала, что не всему сказанному Федором можно верить, а точнее... Ко всему, что касается здешних преданий, лучше относиться как к фольклору и излишнего значения не придавать. Поверь мне, это будет самым правильным решением, самым разумным. Потому что если верить, что Василиск существует на самом деле, то может случиться так, что вера сотворит чудо, и на твоем пути встретится тот самый... Тот... В кого ты по неосторожности поверила? Вольтеровское кресло вдруг сделалось жутко неудобным, а воздух в кабинете стал вязким и мертвым. Аля постаралась расслабиться, судорожно вздохнула. Да что же это такое? Сначала товарищ Федор, потом Елена Александровна, теперь вот дед. Все, кроме товарища Федора, пытаются заверить ее, что Василиска не существует, но в их странной настойчивости есть что-то, Подозрительное. Но ведь глупо же в самом деле верить в привидения и реликтовых тварей. Современному адекватному человеку и так ясно, что все эти чудеса из-за разряда устного народного творчества и интерес могут представлять исключительно для узкоспециализированных на подобных историях товарищей. «Напугали мы тебя, девочка!» В голосе деда послышалась забота, и от сердца тут же отлегло. Не бойся, Алевтина. все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Места здесь просто прекрасные, для отдыха и душевного покоя подходящие как нельзя лучше. Да и мы с Еленой Александровной будем не единственными твоими собеседниками. Есть в Полозовых воротах люди более привлекательные и интереснее, чем беспомощный старик и выжившая из ума экономка. Алю так поразили эти его слова о беспомощном старике и выжившей из ума экономке, что она совсем забыла уточнить, о каких таких интересных людях идет речь. Но мысль о том, что не придется коротать долгие вечера исключительно в обществе деда и Елены Александровны, показалась ей очень даже привлекательной. «Утомил я тебя, девочка, своими росказнями». Дед не спрашивал, а констатировал факт, так что заверять его в обратном Аля не решилась. Да и сам я немного подустал. Не каждый день доводится повстречаться с единственной внучкой. Грешным делом думал, что и не доведется свидеться. А вот оно как свиделись. Ты иди, Алевтина, отдохни с дороги. Может, кушать хочешь, так попроси Елену Александровну, пусть отведет тебя на кухню. Там, кажется, с утра пирожки с мясом оставались. Перекусишь перед ужином. А кужин, будь любезно, спустись в каминный зал. Посидим по-родственному, поговорим, познакомлю тебя с остальными обитателями полозовых ворот, в виду, так сказать, здешнее светское общество. Иди, внучка, иди. Дед устало, махнул рукой. Рада была встретиться. Аля встала. И я рад. Голос деда сделался едва слышным, и из свистящих ноток в нем добавилось. Аля выскользнула за дверь, прижалась спиной к стене, глубоко и шумно вдохнула. Закончилась аудиенция. От неожиданности она вздрогнула. Посмотрела на Елену Александровну с нескрываемым раздражением. Ну что это за мода такая подкрадываться? Так же и заикой недолго остаться, особенно после всего, что довелось услышать накануне. Закончилось. Сказала она не слишком приветливо и тут же устыдилась своего поведения, потому что экономка смотрела на нее участливо, если не сказать сочувственно. Игнат Петрович сегодня в добром расположении духа. Женщина, если и заметила Алина раздражение, то виду не подала. Долго он вас ждал, Алевтина. Всех нас просто извел своим ожиданием. Все боялся, что вы откажетесь от его предложения, не рискнете ехать в такую глушь. Аля мысленно усмехнулась. «Именно то, что дедов дом расположен в такой глуши и послужило решающим фактором в принятии решения, ей требовалось именно такое место — тихое, уединенное, где легко затеряться и спрятаться». «Ну, я же все-таки приехала». Она смущенно улыбнулась, точно была виновата в том, что из-за нее дед изводил домочадцев. «Кстати, о домочадцах». «Елена Александровна, а что, в доме есть еще жильцы, кроме вас с дедом и товарища Федора? – спросила она. Экономка ответила не сразу, помолчав, точно производя в уме какие-то математические расчеты, а потом кивнула. «Есть еще приходящая прислуга Мария Карповна. Она у нас за кухарку и за горничную. Приходит два раза в день, стряпает, прибирается в доме. Вы же видите, какой дом огромный. Тут и двоим-то не справится, не то что одной». «Я Игнату Петровичу говорила, что надо бы еще помощницу нанять, но он и слушать не желает». Елена Александровна нахмурилась. «Говорит, что четырех рук для поддержания дома в приличном состоянии вполне достаточно». В этом вопросе Аля с дедом была не согласна. Очевидно же, что дом чахнет без внимания, и заботливые руки ему просто необходимы. «Я вам помогу тут убраться». Она бросила быстрый взгляд на экономку. Если, конечно, вы не возражаете. Кажется, ее предложение у Елены Александровны энтузиазма не вызвало. Похоже, оно ее даже чем-то задело. Потому как женщина посмотрела на Алю как-то странно и вместо ответа ограничилась лишь молчаливым кивком. «Понимай, как хочешь». «А еще кто-нибудь в доме живет?» «А плевать ей на чужие странности». «Сейчас гораздо важнее выяснить как можно больше об этом странном месте. В конце концов, ей здесь придется жить не один день, возможно, даже не один месяц. И было бы неплохо доподлинно узнать, с чем и с кем придется иметь дело». «Живет», — Елена Александровна передернула острыми плечами, словно от холода. «Игнат Петрович взял постояльцев». «Постояльцев?» «Туристы, фольклористы и прочие праздношатающиеся господа», — уточнила экономка. Игнат Петрович решил, что дому нужна свежая кровь. В каком смысле? Теперь уже поежилась Аля. В том смысле, что без жильцов дом в большей степени подвержен тлену и разрушению. В капитальном ремонте или хотя бы генеральной уборке он, видите ли, не нуждается, а в совершенно посторонних людях нуждается. Елена Александровна покосилась на закрытую дверь кабинета и перешла на едва различимый шепот. Вообще-то Игнат Петрович любит уединение. Вы потом это сами поймете, когда узнаете его поближе. Добровольно он ни за что бы не согласился превратить полозовый ворота в отель. Но обстоятельства иногда сильнее нас. Это все новый мэр. Она поморщилась. Мальчишка. Выскочка. Решил, что нужно непременно развивать экологический туризм и непременно у нас. Можно сказать, силой навязал. Пригрозил, что если Игнат Петрович откажется часть дома переделать под номера, то на берегу Мертвого озера развернется крупномасштабное строительство, рестораны, отели, катамараны. Игнат Петрович очень долго сопротивлялся. Даже в область жалобу написал. Но ну вы же сами видите, какие теперь настали времена. Пришлось смириться». А постояльцы разные встречаются. Некоторые ничего, интеллигентные люди, а некоторые сущие наказания. Уж сколько раз я хозяину говорила, чтобы ограничил их перемещение, но он не желает ничего слышать. Гостям запрещено заходить лишь в жилое крыло, в котором расположены хозяйская спальня, кабинет и библиотека, а остальные помещения в полном их распоряжении. «С прошлого года, сразу как только началось все это безобразие, я уже не досчиталась нескольких серебряных ложек из фамильного сервиза, а со стены в бильярдном зале исчезла картина Марка Шагала. Хорошо еще, что Шагал был всего лишь копией, а подлинник хранился в банковском сейфе. Но сами понимаете, как все это неприятно. Алевтина, женщина крепко сжала Али на запястье, — «поговорите с ним, вразумите». «Вас он непременно послушается. Это же настоящее безобразие, то, что сейчас творится в полозовых воротах. С этим непременно нужно что-то делать». «Я попробую». Аля мягко, но настойчиво высвободила свою руку. «Только что же я могу? Я еще толком ничего не знаю. Я же даже не видела этих постояльцев». «Увидите. Сегодня вечером и увидите». Хозяин организует званный ужин в вашу честь. Всем гостям настоятельно рекомендовано на ужине присутствовать. Надо же, званый ужин. Все это, конечно, приятно и лестно, но для званного ужина необходима соответствующая экипировка, а у нее с собой, кроме повседневных вещей, ничего нет. Как-то не солидно явиться на ужин, устроенный в твою честь, в джинсах и футболке. «Даже в деловом костюме и то, наверное, не солидно». Аля посмотрела на Елену Александровну, сказала растерянно. «Вообще-то я к официальным мероприятиям не готовилась. У меня с собой и одежды подходящей нет, а в город, наверное, уже поздно за покупками ехать». «Господи, да какой город!» — экономка всплеснула руками. «В той дыре, которую вы исключительно из хорошего воспитания назвали городом, «Приличная девушка не сможет подобрать себе даже достойную пижаму!» «Что уж говорить о вечернем платье!» «А что же мне тогда делать?» Спросила Аля, мысленно перебирая содержимое своей дорожной сумки. По всему выходило, что перебирай, не перебирай, а ничего подходящего у нее на сегодняшний вечер нет. «Пойдемте со мной, Алевтина!» Вместо ответа сказала Елена Александровна и, не дожидаясь, пока Аля двинется следом, направилась прочь от дедового кабинета. Комната, в которую Аля вошла вслед за экономкой, была просторной и светлой. И пылью здесь совершенно не пахло, а наоборот, чем-то нежно-приятным. Аля не сразу заметила пышный букет сирени, стоящий на туалетном столике. Зато Елена Александровна обратила внимание и сказала с явным неудовольствием, «Фёдор постарался. Видимо, вы ему очень понравились, потому что обычно он дамам цветы не дарит». Брезгливым движением она отодвинула вазу с сиренью к дальнему краю стола, обернулась к Кали и сказала теперь уже совершенно другим тоном. «Вы спрашивали, как быть с вашим вечерним туалетом?» «Уверяю вас, возникшее затруднение легко разрешимо». Она шагнула к внушительных размеров гардеробному шкафу и распахнула резные дверцы. Шкаф оказался под завязку, забит всевозможными нарядами. Большей частью они были вечерними, парадно-выходными, шитыми из дорогих тканей явно на заказ. Аля погладила тонкий шелк темно-синего невесомого платья, вопросительно посмотрела на экономку. «Интересно, кому раньше принадлежало все это великолепие?» Елена Александровна поняла ее взгляд правильно, потому что предвосхитила вопрос. «Это вещи вашей матери», — сказала с полуулыбкой. «Матери». Сердце забилось так часто, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Всю сознательную жизнь Аля заставляла себя мириться с мыслью, что мамы у нее нет. Мама не бросила ее, не умерла, а просто нет. Так было проще. Так не нужно было замирать при виде каждой приходящей в детдом незнакомой женщины, не нужно заглядывать в глаза этим незнакомкам в надежде, что одна из них окажется не просто незнакомкой, а мамой. Аля была подкидышем. В том смысле, что очутилась на попечении государства, минуя стандартные процедуры. Как любила рассказывать любимая Алина-нянечка Афанасьевна, ее полугодовалую нашли под дверью детского дома в самый канун Нового года. Афанасьевна, кстати, и нашла. Вышла на улицу подышать свежим воздухом, а там на крылечке орущий кулек. Афанасьевна рассказывала, что зима в том году выдалась теплой, совсем без снега, но подкидыш был укутан основательно, в импортный меховой конверт, такой красивый, каких она отродясь не видела. Подкидыша занесли внутрь, распеленали, выяснили, что, несмотря на пронзительные вопли, ребенок жив-здоров, упитан, ухожен, а орет от того, что проголодался. В ворохе пеленок обнаружилась записка, в которой торопливым почерком было написано одно единственное слово — «Алевтина». По всему выходило, что «Алевтина» — это имя, которое нерадивая мамаша дала ребенку при рождении. Имя менять не стали, просто добавили к нему фамилию. Фамилию придумывали вместе Дедомовским коллективом. Хотелось, чтобы она была красивой и хорошо сочеталась с редким именем Алевтина. Остановились на Полетаевой. Получилось и в самом деле красиво. Али ее фамилия всегда нравилась. Наверное, поэтому долгое время у нее не возникало никакого желания узнать свою настоящую фамилию. Да и какой толк от этих желаний, если... С самого начала ясно, что отыскать родителей не представляется никакой возможности. Единственной зацепкой, которая могла хоть как-то помочь в розысках, был импортный меховой конверт, в котором нашли алифтину, но конверт самым загадочным образом исчез. Впрочем, та же Афанасьевна считала, что ничего загадочного в исчезновении конверта не было. Просто у поварихи Кузьминичной как раз накануне родился внучок, и конверт пришелся тому, как нельзя кстати. Но, как говорится, не пойман, не вор. Да и кому было дело до настоящих родителей новой воспитанницы детдома Алевтины Полетаевой? Хорошие родители свою кровиночку одну на морозе не бросят. а плохие ребенку не нужны. Государство о нем позаботится ничуть не хуже. Государство и позаботилось. Аля не могла сказать, что в детдоме и было так уж плохо. Может от того, что с младенчества она другой жизни просто не знала, а может в силу ее легкого характера, позволяющего находить хорошие моменты даже в самом плохом. Единственным событием, которое Аля старательно игнорировала, был факт ее рождения. В отличие от большинства дедомовских ребят, желавших во что бы то ни стало повстречаться со своими родителями, у Али такого желания не возникало. Она, как и Афанасьевна, считала, что раз мама от нее отказалась, значит, не нужна ей такая мама. Ей вообще никакая мама не нужна. Ей и так хорошо. Одной. Зерно сомнений в валенной душе зародилось лишь однажды. Кстати, не так давно. И посеял это зерно совершенно незнакомый ей человек, Джоан Роулинг. Судьба выдуманного Гарри Поттера вдруг показалась Алле очень похожей на ее собственную судьбу. Не в том смысле, что, как сказочный мальчик, она обладала какими-то сверхспособностями, а в том смысле, что в силу непреодолимых обстоятельств даже заботливые родители иногда вынуждены бросать своих детей на произвол судьбы. Целую неделю Аля ходила под впечатлением от фильма и даже хотела было начать поиски матери, но потом как-то все утряслось, и пришло осознание, что сказки про добрых волшебников — это одно, а реальная жизнь — это совершенно другое. И нет никакого смысла вырошить прошлое, потому что если бы родители захотели ее отыскать и забрать к себе, то давно бы уже отыскали. Да и ни к чему ей, взрослой, самостоятельной девице, какая-то там непонятная семья. У нее есть своя собственная семья, ничуть не хуже. Точнее, была до недавнего времени, пока Алина жизнь не полетела в Тартарары. А теперь вот оказывается, что у нее есть не только дед, но еще и мама. Или была? Она здесь? Аля повертела головой, точно мама могла прятаться где-то тут, в залитой полуденным солнцем и пахнущей сиренью комнате. «Нет». В голосе Елены Александровны послышалось сочувствие. «Я плохо знаю эту историю, хозяин не любит распространяться о тех временах. Но, как я понимаю, ваша мама уехала из ползовых ворот вскоре после вашего рождения». «Игнат Петрович пытался вас отыскать, но тщетно. Ему понадобилось больше двадцати лет, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Он нашел вас, но так и не смог найти ее». «А почему она уехала?» — спросила Аля. «Не знаю. Кажется, они с вашим дедом поссорились». «А мой отец?» — экономка пожала плечами. О нем вообще ничего не известно. Ваша мама приехала в поместье, уже будучи беременной, но об отце своего ребенка она, говорить, отказывалась. Я бы хотела посмотреть на нее. Ладони снова сделались влажными, а сердце так и не успокоилось, трепыхалось в груди точно пойманная в силке птица. Можно? К сожалению, это невозможно. Елена Александровна покачала головой. По всей видимости, ссора была очень серьезной, потому что ваш дед уничтожил все фотографии вашей матери. Во всяком случае, мне на глаза они ни разу не попадались. А я живу в полозовых воротах вот уже 22 года. Возможно, есть смысл спросить об этом у самого Игната Петровича, только не сегодня. Обживитесь, освойтесь, научитесь угадывать настроение своего деда, а потом попробуйте поговорить с ним. «Хорошо, я попробую». Аля отошла от шкафа. Если у нее и было желание примерить какой-либо из хранящихся в нем нарядов, то после разговора с экономкой оно исчезло. «Вам придется надеть что-либо из этих вещей». Похоже, Елена Александровна умела читать мысли. Рекомендации хозяина очень конкретные. «Вы должны прийти на ужин в вечернем платье». Я вижу, у вас с вашей матерью одинаковые размеры, так что проблем в этом смысле возникнуть не должно. Аля закусила губу. Если считать размер одежды проблемой, то да, проблем не возникнет. Но что делать со всем остальным? Как она будет чувствовать себя в одежде чужой женщины? Ну, пусть женщина не совсем чужая, пусть она ее мама, но так даже еще хуже. Это ведь все равно, что влезть в чужую шкуру. Может, проигнорировать рекомендации деда и спуститься к ужину в обычном костюме? Но не убьет же он ее за это, честное слово. Алевтина. Экономка многозначительно приподняла брови. Игнат Петрович очень расстроится, если вы в первый же день решите проигнорировать его маленькую просьбу. Поверьте, нет ничего плохого в том, что вы наденете одно из этих великолепных платьев. Она кивком указала на шкаф. А ваш дед получит еще одну маленькую возможность порадоваться жизни. У него совсем немного таких возможностей. В последнее время их все меньше и меньше. Теперь, когда болезнь его прогрессирует, с каждым днем даже прогулки к озеру сделались для него проблемой. А вам ведь ничего не стоит сделать маленькое одолжение единственному родному человеку. Единственному родному человеку. Тут Елена Александровна совершенно права, с этим не поспоришь. И было бы верхом неблагодарности в ответ на незначительную, в общем-то, просьбу отреагировать так, как ей больше всего хочется. Ничего страшного не случится, если она всего на пару часов влезет в чужую шкуру. «Я вижу, вы приняли правильное решение». Экономка одобрительно кивнула. В таком случае мне осталось лишь провести для вас небольшую экскурсию по дому, чтобы вечером вы могли ориентироваться в нем более или менее свободно. Или, может, сначала вы хотите немного перекусить с дороги? Простите, я должна была предложить вам это сразу. Есть совсем не хотелось. Да и не привыкла Аля к обильным трапезам. В прошлой жизни, когда спортивные достижения и олимпийское золото имели для нее первостепенное значение, большинство из привычных для обывателей блюд было для Али недостижимой мечтой. Ограничивать себя приходилось буквально во всем, так что гастрономическое воздержание давно и прочно вошло у нее в привычку. Даже когда со спортивной карьерой было покончено раз и навсегда. А вот осмотреть дом, пожалуй, интересно. Обход дома начали с того крыла, в котором располагалась Алина спальня. Ничего примечательного в этом крыле не было. Еще три пустующие комнаты для гостей и длинный коридор, одним своим концом выходящий в просторный холл, а вторым — на открытую террасу. Противоположное крыло занимали апартаменты деда, комната Елены Александровны и библиотека. На первом этаже в центральной части дома располагалась огромная кухня с примыкающей к ней столовой. каминная и бальный зал. Последний произвел на Алю особенно сильное впечатление. Огромный, с французскими окнами, со стенами по всему периметру отделанными потускневшими от времени зеркалами, с узорным паркетным полом, массивной хрустальной люстрой и сиротливо стоящим у одной из стен белым роялем. Не нужно обладать большой фантазией, чтобы представить, как в прежние, более счастливые времена В этом зале собирался на балы цвет местной аристократии. Как на начищенном зеркального блеска паркете кружились в вальсе и отражались в сияющих зеркалах влюбленные пары. Как пожилые дуэньи внимательно следили за своими подопечными, еще совсем молоденькими и оттого неискушенными в светской жизни барышнями. Как опытные обольстительницы кокетливо обмахивались веерами и роняли надушенные платочки к ногам галантных кавалеров. А кавалеры прятали эти амурные трофеи в нагрудные карманы английских жилетов Поближе к сердцу и рассыпались в комплиментах Как здесь же, за накрытым зеленым сукном столом, играли в вист И за рюмкой вишневой наливочки обсуждали последние политические новости Почтенные отцы семейства Аля представила и как-то сразу прониклась тихо щемящей грустью Точно это она была одной из тех молоденьких барышень, впервые в жизни выехавших на свой самый настоящий, самый замечательный бал, жадно ловящий восхищенные взгляды лихих красавцев порутчиков Интересно, рояль остался с тех же счастливых времен или он потомок того, самого первого, самого главного рояля? Спрашивать у Елены Александровны Аля не стала. Вряд ли экономка знает такие подробности. Да и зачем? Все равно те волшебные дни остались в далеком прошлом, рояль медленно умирает вместе с домом. Всю остальную часть первого этажа занимал зимний сад. Наверное, некогда роскошный и уникальный, сейчас он переживал не самые лучшие времена. Зарос сорняками, одичал и больше походил на непролазные джунгли. Последний раз садовник появлялся здесь пять лет назад. Елена Александровна тяжело вздохнула, нежно провела ладонью по резным листочкам какого-то неведомого але растения. «Человек, который ухаживал за садом все эти годы, умер, а другого специалиста мне отыскать не удалось. Мы с Марьей Карповной пытаемся поддерживать сад в более или менее приличном состоянии, но, сами видите, получается у нас не слишком хорошо». Система полива давно барахлит, и нужных удобрений в райцентре днем с огнем не сыскать. А ведь сад этот некогда славился на всю Россию. Из самого Санкт-Петербурга приезжали в Полозово ворота за саженцами. Похоже, зимний сад вызывал в душе Елены Александровны те же чувства, что валеный душе — больный зал. Каждому свое, как любила говаривать нянечка Афанасьевна. В общем, весь первый этаж производил достаточно тягостное впечатление. Зато второй, к превеликому алиному удивлению, выглядел куда более оптимистично. Чувствовалось, что последний раз ремонт здесь делали не в позапрошлом веке, а максимум пару лет назад. На втором этаже не было той удушающей атмосферы неизбежного умирания, которая буквально преследовала Алю внизу. Здесь все было в достаточной степени комфортно и современно. «Даже пахло совсем иначе. Лаком, краской и хорошим табаком. Это гостевая территория», — пояснила экономка и брезгливо поморщилась. «Видите разницу, Алевтина?» Аля видела разницу, но никак не могла понять причину, по которой экономка так недовольна. «Выходит, дом не умирает. Наоборот, он пытается восстать из пепла. Если судить по второму этажу, попытка эта вполне удачна». «Еще немного, и во ворота можно будет назвать настоящей европейской усадьбой. Нужно только отреставрировать первый этаж». Он не хочет. Але еще не успела озвучить свои мысли, как уже получила на них ответ. Экономка обладала поистине поразительным даром читать чужие мысли. Он считает, что первый этаж должен остаться в полной неприкосновенности. Он называет это безобразие аутентичностью. Считает, что в засыхающем зимнем саду и в этом ужасном фонтане живет душа дома, и душу тревожить никак нельзя. Елена Александровна вздохнула и продолжила. А вот я, к примеру, не понимаю, почему душа дома живет только на первом этаже, а со вторым можно делать все, что угодно. «Здесь хорошо», — Аля обвела взглядом просторную гостиную, обставленную вовсе не антикварной, а вполне современной и комфортной мебелью. «И пахнет по-другому». «Да, здесь хорошо. Пойдемте, я покажу вам остальную часть дома. Осталось немного. Каминная, бильярдная и апартаменты для гостей. Впрочем, в апартаменты я вас не поведу. У меня, конечно, есть ключи от них, но это, наверное, было бы не слишком этично». «Давайте ограничимся каминным залом и бильярдной». В собственную комнату Аля попала уже ближе к вечеру, потому что помимо дома Елена Александровна пожелала показать ей еще и надворные постройки. Их оказалось немного. Небольшой сарачик с домашней утварью, конюшня для звездочки и гараж. В гараже стояла роскошная Ауди, наверное, тот самый, так не кстати сломавшийся автомобиль. Впрочем, Алю этот факт не слишком опечалил. «Звездочка» нравилась ей гораздо больше, чем «Ауди». Покончив со осмотром достопримечательностей, Аля направилась была к озеру, увидеть, которое ей хотелось едва ли не больше, чем сам дом. Но Елена Александровна вдруг проявила странную настойчивость, всполошилась, что Аля все-таки может оказаться голодна, и, не желая слушать заверений в обратном, увлекла девушку назад к дому. «Алевтина, не хотите кушать? Тогда выпейте мой фирменный кофе». Она крепко держала Алю за локоть и не позволяла даже посмотреть в сторону мертвого озера. «Я готовлю замечательный кофе. Даже Игнат Петрович это признает. А Игнату Петровичу, знаете ли, угодить очень и очень сложно». Перед такой настойчивостью было трудно устоять, и Аля, которая никогда не любила кофе, оказалась вынуждена сдаться. В конце концов, на озеро она может сходить и вечером, а сейчас не стоит обижать отказом гостеприимную хозяйку. Кофе пили на кухне, как выразилась Елена Александровна, в неформальной обстановке. Изысканные вкусовые оттенки предложенного напитка Аля по достоинству оценить не смогла по причине своей неискушенности, но на всякий случай эти самые вкусовые оттенки похвалила аж три раза. Кофе прилагали секлеры. И вот для того, чтобы похвалить этот шедевр кондитерского искусства, кривить душой не пришлось. Аля, обычно равнодушная к сладостям, была вынуждена признать, что ничего вкуснее в своей жизни не пробовала. «Это все Марья Карповна», — объяснила экономка. «Вот, казалось бы, забитая деревенская женщина, ни разу в жизни не выезжавшая дальше райцентра, остряпает такие деликатесы, пальчики оближешь». «Кстати, сегодня вы в этом сами сможете убедиться. Марья Карповна взяла на себя все хлопоты по приготовлению званного ужина. Фёдор как раз за ней поехал». Елена Александровна бросила быстрый взгляд на изящные наручные часики и, нахмурившись, проворчала. «Паршивец. Опять пропустил мимо ушей то, что я ему говорила. Выехал позже, чем было велено. Не хватало еще, чтобы из-за этого слабоумного случились накладки». Последняя тирада экономку совсем не красила. Как-то не вязались гадкие слова о Федоровом слабоумии с образом «рафинированный мадам». Но мало ли какие в полозовых воротах имеются подводные течения. Аля здесь человек посторонний и многого еще не знает. Но товарищ Фёдор все равно хороший, даже несмотря на свой душевный недуг. Как там выразился дед? Он особенный? Да, вот именно, не слабоумный, а особенный. и в силу этой своей особенности для многих непонятной. Поддерживать разговор как-то сразу расхотелось даже из вежливости, и, сославшись на усталость, Аля ушла к себе.